Эпилог. Глория. Новый год обрушился на город, сверкающий волной позолоченных орехов на новогодних елках, ароматом пирогов и глинтвейна, дружескими посиделками и предвкушением чуда. Я сбивалась с ног в магазинчике артефактов, в которые все-таки смогла войти без слез и взялась за работу. Всем хотелось подарить друзьям и родным что-нибудь такое, но очень этакое, И я создавала новых обогревающих колобков, улучшенные очки для чтения, коробочки для косметики, ароматические шарики, подвески. А Виктор сбивался с ног в золотом ветре. Все места в его ресторане были заняты. Горожане с удовольствием ели столичные блюда в провинциальных объемах. И пару раз даже приезжали гурманы из соседних городков. Бургомистр завел привычку обедать в отдельном кабинете «Ветра», И иногда грозился рассчитать повара. Раз уж в ветре готовят так вкусно, то зачем ему кто-то еще? Десятый том Академии Кухни был полностью распродан еще на этапе предзаказа. Ректор Ходс помог с патентами для моих колобков, так что в плане денег мы теперь не знали проблем. Бруно несколько раз писал мне с просьбой все-таки приехать в столицу и занять должность защитника королевской фамилии, но я вежливо отказывалась. За это время я обрела слишком много. Семейное счастье, тепло домашнего очага, любимое дело, которое никто не вырывал у меня из рук. Меньше всего мне хотелось погружаться в столичные свары, а они обязательно будут. Я сделала свой выбор и не жалела о нем. Под Новый год в ветре было не протолкнуться. Мы с Виктором работали на кухне в четыре руки, и начиняя куриные конверты творогом с зеленью и чесноком, Он вдруг признался. Никогда не думал, что это так здорово. Делать хорошее дело вместе. Я улыбнулась. Это не была та любовь, о которой пишут в книгах. Искра, буря, безумие — это было не о нас. У нас был дом, забота друг о друге и дорога, по которой мы шли рядом. — В болезни и здравии, в горе и радости, — ответила я. Всегда. — Госпожа Глория! — один из официантов заглянул на кухню. «Там к вам гости». И я удивленно посмотрела на Виктора. Ко мне некому было приехать. Мама с отцом не оставят гостиницу под Новый год в самое горячее время. Виктор отправил поднос с конвертиками в духовку, вытер руки и сказал. «Пойдем посмотрим». Когда мы вышли в зал, то я на мгновение замерла, словно наткнулась на невидимую преграду. Мама с отцом с искренним уважением рассматривали обстановку. Конрад-младший держался с солидным достоинством, таким трогательным у юноши. Магда и Маркус, похожие на заснеженных плюшевых медвежат в своих меховых шубках, с любопытством озирались по сторонам, жуя пряники. «Гости золотого ветра смотрели на мою семью с не меньшим любопытством. Еще бы, гном и эльфийка всегда привлекали внимание» особенно тем, с какой нежностью держались за руки. «Мама!» Выдохнула я и бросилась к ним, чтобы обнять, приезжаться, как в детстве, утонуть в этом обжигающем чувстве семьи и дома. «Мои родные, мои любимые были рядом со мной. Я обняла маму и отца, братья и сестра прильнули ко мне, и вот теперь-то все стало хорошо, по-настоящему хорошо. Вы приехали». Прошептала я, понимая, что сейчас разревусь. «Мам, ну как же...» «Оставили гостиницу на Дархана и его ребят. Они справятся», — ответил отец. «Просто подумали. Новый год, а вы тут без нас». «И правда», — рассмеялась я. Виктор обменялся рукопожатием с тестем, и со стороны бара показался прадедушка Конрад, одетый так, как одеваются для путешествий богатые гномы, Дорогая шуба, пушистая шапка, золотые украшения на сапожках и поясе. — Ну, проправнук, одобряю. Он похлопал Виктора по руке, а потом крепко пожал ее. — Наливочка у тебя просто высший сорт. Да и заведение приличное. В хорошие руки мы нашу девочку отдали, это точно. Отец и мама смотрели на нас с Виктором. И я вспоминала. Каждый день перед Новым годом был сказочным, наполненным чудесами. Прадедушка Конрад мастерил для нас игрушки, а по вечерам родители рассказывали нам сказки, иногда веселые, а иногда и страшные. Детство было солнечным и теплым, снежным и счастливым. Детство было настоящим, и оно ушло. А я навсегда запомнила самую простую истину. Нет ничего важнее твоей семьи. Она будет твоей опорой до конца дней». Виктор устроил всю компанию в отдельном кабинете. Домовые заверили его, что совсем справится, справятся, и у него есть час для обеда в семейном кругу. Когда подали мясо на овощной подушке, то отец попробовал, улыбнулся и, посмотрев на маму, произнес. «Знаешь, дорогая, у нашего зятя руки растут из правильного места. Мисс Кота, погном ему рецепту». Мясо сегодня и правда было выше всяких похвал. Запеченное на подушке из картофеля, моркови, лука и перца, оно не просто таяло во рту, оно было самим вкусом. Виктор довольно кивнул. Я видела, что похвала его порадовала. Он молчал. Да и не надо было говорить. Мы всегда ели молча. Нам хватало взглядов и улыбок, которые были намного больше всех слов. «Моя семья была со мной». Мы сидели за накрытым столом, любили друг друга и были счастливы своей любовью, и я знала, что теперь эта семья и Виктора тоже. Южная шипучее плеснуло в бокалы, и мы подняли их, чтобы пожелать счастливого и веселого Нового года. — А сладкое будет? — спросила Магда. — Будет, сестренка, — ответил Виктор. — Конечно, будет. Сегодня у нас самый вкусный пирог в мире. Конец Читала Людмила Шапочкина